Сталин взглянул на Жукова и Тимошенко и увидел, что ничего из сказанного им до них не дошло, особенно до Жукова. Начиная с немецкого вторжения в Грецию и Югославию, он постоянно докучал вождю своими просьбами разрешить начать грозу как можно быстрее. Но 15 мая, наконец, но 1 июня, генерал работал по 20 часов в сутки. Он не только вошел во вкус новой должности. но фактически подмел под себя бесхарактерного и слабовольного маршала Тимошенко. Жуков уже не нуждался ни в каких советчиках, кроме Василевского и Ватутина. Он избавился даже от Шапошникова, добившись, чтобы того отправили на западную границу имитировать строительство укрепленных районов. Он уже неоднократно, не стесняясь, выражал желание, чтобы из Москвы Куда-нибудь отправили Мерецкова и Штерна. «Куда?» — поинтересовался Сталин. Жуков молчал. Эта нечеловеческая агрессивная энергия, исходящая от нового начальника генерального штаба, начала вызывать у Сталина тревогу. Гитлер прав. Собственные генералы часто бывают опаснее любого противника. Уж кто-кто? А Сталин это знает. Возможно, лучше всех в мире. Гитлер распустил своих генералов, но он, Сталин, умеет их держать в такой узде, что никто не посмеет и пикнуть. Конечно, он понимает, что уже были благоприятные моменты, когда можно было нанести по немцам сокрушительный удар. Но он ждет не просто благоприятного момента. а самого благоприятного, который наступит, когда Гитлер уведет большую часть войск к ла и бросит их через канал. Сталин уже подготовил войну политически, и только он и решит, когда гроза полыхнет над Европой. И чтобы Тимошенко с Жуковым все поняли правильно, сказал, если вы там на границе будете дразнить немцев, Двигать войска без нашего разрешения? Тогда имейте в виду, что головы полетят. И вышел, хлопнув дверью. Пусть генералы пугают кого-нибудь другого, что 78 немецких дивизий смогут, у нас в развертывании, нанести удар в направлениях Риги, Минска и Киева, в три раза уступая нам по всем показателям. Оптимизм вождя совсем не разделял подполковник Новобранец, продолжавший, как это ни странно, не только занимать должность начальника информационного отдела ГРУ, но и испытывать терпение своего командования. Но, что самое главное, подполковник продолжал свою разведывательную деятельность с блеском настоящего профессионала. В феврале Новобранец проследил переброску На восток еще 25 немецких дивизий. В марте 5, в апреле 13, а к 20 мая еще 30. В итоге он с ужасом убедился, что на советской границе уже сосредоточено по меньшей мере 170 немецких дивизий, а с учетом войск союзников Германии более 200. Войска разгружались к западу от линии Радом-Варшава, и ночными маршами двигались к границе. При этом штабы новых соединений размещались в расположении уже находившихся там частей и учреждений. Известен был новобранцу и приказ командующего группой армии «Б» Центр о сооружении различных укреплений вдоль границы СССР, предназначенных якобы для обороны от возможного советского наступления. Казалось бы, ничего особенного, но в приказе специально оговаривалось, что работы не должны маскироваться. Более того, предлагалось не препятствовать советской воздушной разведке наблюдать за проводимыми работами. Новобранец знал, что то же самое происходит и с нашей стороны границы, где под руководством маршала Шапошникова делают вид, что строят уры для введения немцев в заблуждение по поводу наших истинных планов.